Глава 20. На обратном пути Кир быстро задремал. Сначала все восхищался спектаклем, а потом вдруг затих, прислонился к моему плечу. На этот раз мы сидели с ним на заднем сиденье вдвоем и засопел. И так сладко, что мне тоже захотелось закрыть глаза и погрузиться в объятия Мурфия. Тем более, что время уже подваливало к полуночи. «Вам понравилось?» — тихо спросил Алексей. Я кивнула и улыбнулась его глазам в зеркале заднего вида. «Значит, не зря согласились. Я рад». «Не зря. Я осторожно дотронулась ладонью до лба Кирилла. Температура в норме. Просто устал». «А всё-таки, Алексей, я не понимаю, зачем?» «Что зачем? Зачем вы нас пригласили?» Он негромко засмеялся. «Когда мы ехали туда, мне все время казалось, что я вижу, как у вас в голове крутятся, вертятся и щелкают какие-то механизмы». «Механизмы?» «Ну да, механизмы рассуждений. Вы же именно об этом думали. Зачем я вас пригласил?» «Верно?» Мне стало неловко. «Верно, Алексей?» «Понимаете?» «Понимаю». Он кивнул. «Одинокая женщина с ребёнком, а тут незнакомый мужик на БМВ с билетами в театр. Странно и подозрительно. И к каким выводам вы пришли?» «Никаким». Почему-то сердце кольнуло иголочкой обиды. Я решила об этом не думать и просто посмотреть спектакль. Поэтому спрашиваю сейчас. Он фыркнул. «Аня». Совсем не обязательно искать в каждом поступке скрытые смыслы и подводные камни. Вы хороший человек. Вы спасли моего кота. Мне хотелось вас отблагодарить». Удачно подвернулись эти билеты. «Подвернулись?» В моем голосе слышалась горькая ирония. «Вы же прекрасно знаете, что это очень популярный спектакль. Обычно билеты на него надо покупать за несколько месяцев до». «Из любых правил бывают исключения», — мягко возразил Алексей. И я вдруг почему-то вспомнила про борщ и белый хлеб. Стало смешно. И я подумала, «Чёрт с ними, с билетами!» И с его мотивами тоже. «Но почему я не могу просто расслабиться?» Саша часто упрекал меня этим. «Почему ты не можешь расслабиться?» Этот вопрос он нередко задавал в постели, тщетно пытаясь возбудить меня после тяжёлого рабочего дня. Для него это, наверное, было почти оскорблением, а я не специально. Я просто не умею отключить голову. «Кем вы работаете, Алексей?» Я и не надеялась, что он ответит. Не мое это дело, по большому счету. Но он ответил. «Я коммерческий директор одной компании, международной компании, которая занимается производством и продажей автомобилей». «Понятно». Ни не нефтянник, но тоже ничего. С машиной теперь ясно. Но зато не ясно с Финчем. Деньги есть. Мог бы себе породистого кота купить. А Финч вполне себе дворовой внешности. А как вы завели Финча? В смысле? Глаза в зеркале заднего вида наполнились удивлением. Ну, откуда вы его взяли? Купили? Купил? Алексей хмыкнул. Это извращение какое-то. Животных покупать, когда их такое количество в приютах и у волонтеров. Все равно, что платить за проститутку. Тогда можно найти девушку, согласную на точно такие же разовые отношения, совершенно бесплатно. Алексей, «Алексей возмутилась я, покосившись на Кира. Простите, неудачный пример. Нет, я не покупал его. Нашел в соцсетях группу, где котят бесплатно раздают. Выбрал, приехал познакомиться и не смог уехать без Фильки. Вот и вся история. Он у меня около восьми месяцев прожил, а потом я отправился в командировку, и Тинка его потеряла. Так что теперь он ваш. Я вздохнула. Извините. Ерунда. Он у вас расцвел просто. Я же вижу, у вас Фильки лучше. Кстати, а почему Финч? Я рассмеялась и принялась рассказывать про любимого героя Кира, поглаживая сына по мягким волосам. И приятно удивилась, когда оказалось, что Алексей читал «Убить пересмешника». Впрочем, почему бы и нет? Не одна же я тут умная с высшим образованием.